Письмо 155. -е. Екатерине Федоровне Юнге. 1906 год. Июля 12. -го, Ясная поляна. Прочелась с большим удовольствием, милая Екатерина Федоровна, ваши воспоминания о пасек. Примечание первое. Очень много хорошего в том, что вы пишете о ней. Есть то, что я бы назвал сентиментально развязным многословием, и которое ослабляет впечатление. Ослабляет впечатление тоже ее похвалы, что вы и сами замечаете автору записок. Похвалы эти вполне заслужены, но читатель будет подозревать подкупленность автора. Воспоминания так интересные, что я зачитался ими не в положенное время. Как вы живете, ваши сыновья, когда увидимся? Соня при всяком случае хвалит вас не меньше. Пасик и велит кланяться. И я братски целую, Лев Толстой. Примечание. Дальняя родственница Толстого, художница Юнге, в письме от 9 июля просила писателя прочесть ее воспоминания у пасек. В марте 1906 года Толстой говорил, что на основании воспоминаний самой Пасик и отношения к ней Герцена составил неблагоприятное о ней мнение. Воспоминания 1843-1863 годы. Санкт-Петербург. Без указания года. Юнге. Были опубликованы уже после ее смерти. Пасик посвящены 19 и 23 главы. Конец примечания.